Глава 10. Вы просили меня позвонить? «Прошу прощения, что не смог сделать это сразу», — произнес голос трубки. «По некоторым причинам. Я вынужден просить вас не приходить по прежнему адресу, а доставить документы завтра в Дельфиний Риф в период 14 до 15 по местному времени. Это недалеко от Эйлата, и вам там понравится. К вам подойдет человек в серой рубашке и черных брюках. В руках он будет держать журнал «Лайф». Прошу прощения за дополнительные трудности, но ситуация требует осторожности. Сергей, услышав звонок, сразу нажал на кнопку громкой связи. А потому Наталья и подскочивший откуда-то из коридора Андрей все слышали. Фраза была произнесена по-русски, но с очень заметным акцентом. После того, как раздались короткие гудки, и Сергей нажал на отбой, Наталья резко встала и вышла из номера. андрей задумчиво посмотрел ей вслед и обернулся к сергею Дельфиний риф одна из уникальных достопримечательностей Илата, пояснил андрей это такая огороженная часть моря, где дельфины живут фактически в привычной им среде, но в то же время они приручены, а потому с удовольствием общаются с людьми там всегда довольно много народу и охрана соответствующая так что все вроде безопасно. но меня немного напрягает то, что придется уезжать из города. Впрочем, этот дельфиний риф действительно находится близко от Эйлата. Короче, до завтрашнего дня расслабуха. Если завтра все пойдет по плану, и ты передашь документы, можешь готовиться к возвращению в Россию, — подкрылась ФСБ, и я тебе не завидую. — Я себе тоже, — буркнул Сергей, — но что-то мне подсказывает, что завтра ничего не закончится. что ты имеешь в виду, напрягся Андрей. Просто имеется ощущение, что завтрашний день не завершающий в этой операции. Хотя никаких отрицательных эмоций по отношению к посещению этого дельфиньего рифа нет. Скорее всего, передача документов не пройдет. Либо связник не явится, либо что-то случится. Наталья говорила, что ты чуть ли не экстрасенс, и интуиция у тебя на высшем уровне. а я привык доверять интуиции, пусть и не собственной. «Имеются какие-то реальные доказательства твоим ощущениям?» «Абсолютно никаких», — покачал головой Сергей. «Но почему-то я уверен, что из Израиля в ближайшее время не уеду. А почему, сам не знаю. Но если документы попадут по назначению, моего присутствия здесь уже не потребуется. И если я не должен уехать, значит, что-то пойдет не так». «Я примерно понял». задумчиво произнес Андрей. «Стоит немного подготовиться к завтрашнему дню. Как бы он ни закончился, лучше немного подстраховаться». Сергей хмыкнул и задумался. «Ждать и догонять хуже некуда. А значит, необходимо себя чем-то занять. Да и поесть не мешало бы». Он вышел из номера и сразу наткнулся на подчиненного Андрея. «Ты не знаешь, где здесь можно перекусить подешевле?» обратился к нему Сергей. В ресторане отеля довольно дорого, а мне почему-то не хочется сорить деньгами. Отходить далеко от отеля я не хочу, потому и спрашиваю. Честно говоря, я в Эйлате первый раз и очень плохо здесь ориентируюсь. Немного подумав, признался спецназовец. Ну, насколько я понимаю, обед в ресторане отеля можно включить в оплату номера. Ну а номер? Оплачивается МОСАД. Восхищенно закончил Сергей. Здорово. Составишь компанию? «Ну, мне все равно вас сопровождать», — усмехнулся парень. «Но вот за одним столиком нам посидеть не судьба. У меня имеются определенные инструкции». «И что мне, в одиночку в ресторане жрать?» «Можешь Наталью пригласить?» — произнес спецназовец с таким невинным видом, что это можно было посчитать за вариант утонченного издевательства. Сергей хмуро зыркнул в его сторону и пошел к лифту. «Есть действительно хотелось?» но на компанию рассчитывать не приходилось. По пути к ресторану он купил несколько газет на английском и пару на русском, в том числе «Известия», которые в отель, скорее всего, доставили в связи с дипломатической миссией. Так что пару часов Сергей провел за изучением последних новостей, сдобренных плотным обедом. Вернувшись в номер, завалялся на диван и продолжил изучение газет. Наталья тоже была в номере, но старалась не выходить из спальни. Дочитав газеты, Сергей некоторое время попялился в телевизор, где были не только англоязычные или на иврите, но и русскоязычные каналы, а потом откровенно заскучал. Спать не хотелось, искать на задницу приключений в городе тоже как-то не было стремления, и чем себя занять он совершенно не представлял. Сергей поймал себя на мысли, что нынешнее его состояние напоминает то, что он испытывал перед матчем «Зенита» с Баварией, в полуфинале Кубка УЕФА в 2008 году, и очень развеселился от подобного сравнения. Там-то речь шла лишь о футбольном матче, хотя и очень важном, как для команды, так и для болельщиков. А здесь, возможно, речь шла о его собственной жизни. Но испытываемый им мандраж очень напоминал то состояние, хотя Сергей склонен был его называть «нетерпеливым ожиданием». Воспоминания о «Зените» навели Сергея на определенную мысль. Он нашел спортивный канал, по которому шел какой-то футбольный матч, достал из холодильника пару бутылок пива и опять завалился на диван. Наталья заглянула к нему, хмыкнула и удалилась. Но через несколько минут в номер зашел стюард с корзинкой, в которой позвякивали бутылки. Тихонько разместив их в холодильнике, он исчез — Сергей не поленился проверить, что тут принес, и с удовлетворением обнаружил, что в холодильник принесли еще пиво. Так он и провалялся до вечера на диване, истребляя пенный напиток. Вечером почувствовал легкий голод, но идти никуда не хотелось. Сергей немного подумал, оторвал себя от дивана и подошел к внутреннему телефону отеля. Набрал ресепшн и заказал ужин прямо в номер, причем на две персоны, да еще и шампанским, злость улеглась, и он решил, что надо восстановить рабочие отношения с Натальей. Судя по его наблюдениям, она далеко не пешка в нынешней игре. И хотя обида на нее все равно присутствовала, Сергей решил, что дуться на Наталью не имеет смысла. В конце концов, человек она служивый, что приказывают, то и делает. Впрочем, сам себе Сергей признался, что слова о том, что эмоции в отношении него – Затмили профессионализм, где-то грели. И хотя сейчас о возобновлении прежних отношений не могло идти речи, помириться стоило. Ужин прошел так, как Сергей ожидал. Наталья не стала кочевряжиться и благосклонно приняла приглашение поужинать. Во время еды говорили обо всем и ни о чем. Когда вторая бутылка шампанского пустела, Сергей с удовольствием почувствовал, что его, наконец, потянуло в сон. о чем сразу сообщил Наталья. Она с некоторым ожиданием посмотрела на Сергея, но тот демонстративно пошел к дивану. Ему не терпелось уснуть, чтобы наконец-то настал этот следующий день. Как бы он ни сложился, этот день будет решающим. Сергей чувствовал это всеми фибрами души. Проснулся довольно рано, поворочился, понял, что больше не уснет, и решил вставать. До часа X оставалось еще много времени. которую необходимо было чем-то наполнить. Заглянул к Наталье, но та уже куда-то усвистала. Поплескался в душе, заказал в номер завтрак, посмотрел телевизор. Подумал, не сходить ли в интернет-кабинет. Но тут в дверь постучали. Сергей не успел ответить, как дверь открылась. В номер вошли Андрей, один из его подчиненных и Наталья. Андрей держал в руках колоду карт. «В покер играешь?» — спросил он. Сергей удивленно воззрился на гостей, но кивнул. «В нашей группе существует традиция», — пояснил Андрей, усаживаясь с кресло у журнального столика. «Мы, когда на задание летим, всегда в покер играем. Ребята там как раз режутся, а мы решили тебя немного развлечь». «И на какие деньги играть будем?» — поинтересовался Сергей. «У меня налички практически нет». «Да мы тут фишек набрали», — потряс полиэтиленовым мешком другой спецназовец. Меня, кстати, Игорем зовут». «А играть будем на запись», — пояснила Наталья. «Фишки разделим поровну. Тот, кто проиграется, деньги отдаст позже. А еще лучше установить размер проигрыша на одно желание». «Как это?» — удивился Сергей. «Ну, к примеру, ты проиграл тысячу рублей, а я выиграл столько же. Значит, ты выполняешь мое желание», — пояснил Андрей. Прям -таки любое», — засомневался Сергей. «Да бросьте. Желания у нас юморные». К примеру, проползти на коленях по коридору, выкрикивая что-то типа «Я луноход один!» Ну и все в таком духе. Сергей покер любил. Даже иногда в казино захаживал, хотя и не увлекался. Но и время за игрой быстрее пройдет. Так оно и оказалось. За время игры Сергей успел завоевать одно желание от Натальи, два от Андрея и проиграть одно желание Игорю. А потом в номер заглянул Кедоновец. Он кивнул Андрею... Тот кивнул в ответ, положил колоду, потянулся и посмотрел на Сергея. Тот, непонимающе, смотрел в ответ. Он был одет, документы в кармане. Оставалось надеть туфли, и можно ехать. Оказалось, что не тут-то было. Игорь вышел из номера, вернувшись через несколько секунд с объемным свертком. «Переодевайся», — коротко бросил Андрей. Сергей подошел к свертку. Первое, на что он обратил внимание, был легкий бронежилет. Такие Сергей видел только на выставке средств безопасности. «Жарковато будет», — подумал он, но спорить не стал. Кроме жилета, там оказалась рубашка на пару размеров больше и туфли на толстой подошве. Сергей переоделся, повел плечами, пару раз подпрыгнул, осваиваясь. «Вроде нормально, только туфли жестковаты. На таких подошвах по камням удобно ходить», — подумал Сергей. «Но додумать мысль не успел». Зашел Андрей и кивнул. На выход. Выехали на двух машинах. Первая ушла вперед, во второй ехали Наталья, Сергей и кто-то из кедоновцев за рулем. Краем глаза Сергей заметил, что Андрей и парочка его бойцов почти одновременно с ними вышли из двери гостиницы и направились куда-то в сторону. Скорее всего, они поедут сзади, а вот мандраж исчез. Впрочем, так всегда бывало, когда заканчивалось ожидание и доходило до конкретного дела. «Дельфин риф находятся километрах в десяти от города», — сказала Наталья. Кстати, первые дельфины там появились из Черного моря. «Они живут практически в естественной среде. Территория дельфинария около десяти тысяч квадратных метров. Как ты, наверное, знаешь, дельфины и в дикой природе довольно дружелюбны к людям. Ну а здесь вообще открыты для общения. С ними можно поплавать и даже вместе поохотиться, если, конечно, за ними угонишься». — А зачем ты мне все это говоришь? — поинтересовался Сергей. — Можно подумать, мы туда на экскурсию едем. К тому же Андрей мне об этой достопримечательности уже успел рассказать. С дельфинами я бы, конечно, пообщался, но будет ли у нас время? — А почему бы не совместить приятное с работой? Передашь документы, да и поплаваешь. Ага, я уже вижу, как на глазах у изумленной публики я снимаю рубашку и надеваю акваланг поверх бронежилета. Наталья расхохоталась, кедоновец тоже хмыкнул. Они уже выехали за город и на приличной скорости двигались по автобану. Когда отъехали километров на пять от Элата, водитель неожиданно свернул вправо и остановился у обочины. «Что случилось?» — спокойно поинтересовалась Наталья. «Пока не знаю», — ответил водитель. «У вас есть, в телефонах есть?» Наталья и Сергей достали сотовые. сети не было. «И что это значит?» — спросил Сергей. «Ничего хорошего», — буркнул водитель и полез в бардачок, откуда достал небольшую рацию. Покрутив ручки и, видимо, найдя волну, водитель что-то коротко бросил в рацию. Оттуда тут же отозвались. Сергей заметил, как нахмурилась Наталья. «Похоже, товарищ майор знает и врит. И в этот момент откуда-то справа раздались еле слышные хлопки». Сергей еще не успел осознать, что это такое, а тело уже напряглось. А вот Наталья и водитель среагировали почти синхронно. Водитель сунул руку под мышку, а Наталья в сумочку. «Ага», — подумал Сергей, — «а мне ствол не дали». Он еще раз думал, не обидится ли, когда сзади их машины затормозил микроавтобус. Кидунец вышел пошел к автобусу. Некоторое время совещался с водителем. Наталье звучало спокойствие. Когда водитель двинулся обратно к машине, ощутимо дрогнула земля. Чуток позже пришел звук. Что-то взорвалось в Эйлате. Затем раздались автоматные очереди впереди. Потом прогремело еще два взрыва сзади. — Так, — произнесла Наталья, — что-то мне подсказывает, что все пошло наперекосяк, да еще и телефоны не работают. Следующие минут десять Сергей чувствовал себя... Всеми покинутым водитель, Наталья и Андрей, подъехавший через несколько минут после микроавтобуса, о чем-то совещались чуть в стране. Еще один Кедоновец отошел дальше по дороге и активно общался по рации. Наконец Сергею надоело сидеть в машине, и он вышел на дорогу. Тебе бы лучше в машине посидеть, хмуро бросил Андрей. Насколько я понимаю, все пошло не очень хорошо. «А это значит, операция по передаче документов отменяется?» — ответил Сергей. «Что случилось? Группа прикрытия, которая заранее отправилась в Дельфинарий, передала, что никого похожего на того, кто должен был забрать у тебя документы, там не было. Зато какие-то отморозки. Обстреляли автобус с туристами. В общем, там сейчас идет зачистка территории». «А что за выстрелы были там?» — кивнул Сергей в правую сторону от дороги. «Судя по звуку». «Стреляли где-то в километре от нас, и меня это сейчас не очень заботит», — отмахнулся Андрей. «Зря», — вступил в разговор Кедоновец с рацией. «В Эйлате взорвали четыре мины на остановках и в магазине, а еще взору на полотно дороги на Эйлат. Так что вернуться тем же путем мы не можем. Надо объехать автобан, а это как раз там, где звучали выстрелы». «Было хреново, стало еще хреновей», — констатировал Андрей. Насколько я понимаю, вызвать помощь из Айлата мы не можем. — Нам помощь пока не требуется, — пожал плечами кедоновец. — А в городе и без нас проблем хватает. Ехать в Дельфинарий смысла, по-моему, нет. Необходимо возвращаться в город. — Я вообще-то тоже так думаю, — кивнул Андрей. — Ты что-то говорил про объезд? И там выстрелы были? Если верить сообщениям наших войск, которые сейчас на месте взрыва на пути в Айлат... то мы действительно можем объехать место взрыва по проселочной дороге. В любом случае, мне было бы спокойней не на дороге, а возле войсковой части. Так что можем просто доехать до места взрыва и там подождать, пока нас не эвакуируют. — Ну его в баню этих военных. Только мешаться будем. — Давай объедем и Вайлад, предложил Андрей. Кедоновец кивнул, соглашаясь. — Ты ребят из Дельфинарии отозвал? — Через пару минут должны быть здесь, — кивнул израильтянин. Ребята действительно вскоре подъехали, и теперь они двинулись колонной колонны из четырех машин. Сперва чуть дальше по автобану, а потом свернули на едва видную проселочную дорогу и поехали по ней. Сергей смотрел на проплывающие мимо каменистые отроги, которые были чем-то похожи на мурманские сопки. Правда, растительности здесь практически не было, да и камни были совершенно другими. Неожиданно едущий впереди микроавтобус притормозил, и Сергей увидел, как из двери прямо на ходу выскочили три фигуры. Миг, и их уже не видно. Микроавтобус проехал еще несколько метров и окончательно остановился. Сергей тронул за плечо водителя, но тот лишь махнул головой. Несколько минут прошли в ожидании, а потом справа показались уже четыре фигуры, одна из которых была одета во что-то яркое, и имела явно женские формы. Сергей пригляделся и ахнул. «Это же Мария!» — потрясенно произнес он и пояснил обернувшейся Наталье, переводчице, с которой я в отеле познакомился. «Черт!» — присмотрелась Наталья, «Действительно! И что она здесь забыла? Да еще в таком виде!» Ведок у девушки действительно был не ахти. По лицу размазалась тушь, коленки исцарапаны, блузка сбоку порвана, Да и вообще, общее впечатление девушка производила такое, как будто ей недавно пришлось пережить нечто ужасное. Как выяснилось чуть позже, ей действительно выпало несколько не самых приятных в жизни минут. Но чтобы ее хоть как-то разговорить, пришлось приложить определенные усилия. Девушку била дрожь, из глаз потоком лились слезы. И только когда она увидела Сергея и узнала его, дело пошло на поправку. Через пару минут... После хорошего глотка виски, который заставил выпить Марию Андрей, она, наконец, смогла более-менее внятно рассказать о происшедшем. В работе дипломатической миссии возникла пауза, и израильская сторона решила немного развлечь рядовых работников. Переводчикам, референтам и прочим помощникам было предложено посетить Техасское ранчо. Когда-то в окрестностях Хайлата снимался вестерн про Дикий Запад, Киношники построили настоящий городок в стиле американского поселка на Диком Западе, США, конца XIX века. После того, как съемки были закончены, некий предприимчивый бизнесмен выкупил у киношников эти постройки и организовал там туристическую достопримечательность. Теперь туристы могли приехать на Техасское ранчо, окунуться в атмосферу Дикого Запада, покататься на лошадях или верблюдах, Для желающих были разработаны специальные маршруты, по которым инструкторы и водили группы туристов. Вообще-то, как припомнила Мария, посещение Техасского ранчо и Дельфиньево рифа было запланировано заранее, но должно было состояться после окончания переговоров. А тут что-то перетовошили, и культурная программа началась до, а не после. На ранчо приехало 24 человека – подданные Франции, Великобритании и России. С ними было несколько человек охраны от израильской стороны. Вся толпа побродила по кусочку американского Дикого Запада, а потом отправилась на конно-верблюжью прогулку. Примерно через час инструктор остановил всю группу на привал. Мария, которая ехала на верблюде, тихонько отошла в сторонку по малой нужде. Зайдя за ближайшую каменную гряду, она присела и вдруг услышала звук подъезжающего автомобиля. Мария удивилась. По ее мнению, ездить в тех местах, где они находились, было практически невозможно. Девушка выглянула из-за камня и что-то заставила ее присесть обратно, чтобы не попасть на глаза гостям. У их группы остановился армейский грузовик, из которого выскочили десяток человек в форме солдат израильской армии. Мария уже собиралась выйти, Но тут неожиданно послышались выстрелы. Девушка с ужасом смотрела, как солдаты израильской армии хладнокровно расстреливают группу охраны, сопровождавшую сотрудников Днев корпуса Мария еще успела заметить, что один из охранников успел пару раз выстрелить в ответ, убив инструктора и ранив одного из нападавших. А потом псевдосолдаты стали загонять дипработников работников в кузов грузовика. В этот момент Мария услышала, что нападавшие переговариваются по-арабски. Когда грузовик уехал, двое оставшихся нападавших связали коней и верблюда в гуськом и повели в другую сторону. Дождавшись, пока они уйдут, Мария двинулась в сторону дороги. — Ты говоришь, охранник в первую очередь застрелил инструктора? — уточнил Андрей. Мария кивнула. — Видимо, этот инструктор и был наводчиком. — Обернулся спецназовец Кидоновцу. «Это понятно. Но где их теперь искать?» «Я в школе. Ориентированием занималась», — пояснила девушка. «Направление определять и держать умею». Шла к дороге и наткнулась на вас. Сперва спрятаться хотела, но не получилось. «Если ориентированием занималась, значит, в карте разбираешься?» — поинтересовался старшей группа израильтян. Мария кивнула. «Сможешь показать, где это было и куда поехал грузовик?» Он развернул перед девушкой подробную карту окрестностей лата на английском языке. Мария пару секунд ее изучала, затем ткнула в место на карте. «А повезли их в сторону границы с Египтом», — несколько удивленно сообщила девушка. «Их что, египтяне в заложники взяли?» «Не думаю», — сухо произнес израильтянин и задумался. «Думаешь о том же, о чем и я?» — спросил Андрей. «Далеко уйти они не успели». А насколько я вижу по карте, та условная дорога, по которой поехал грузовик, через несколько километров упирается в некое строение. «Это заброшенный блокпост», — кивнул Кедоновец. «Расположен довольно хорошо, но дальше границы только пешком. Местность труднопроходима, а потому границу там лишь изредка прочесывают на вертолетах. Ну и спутники, само собой, нацелены. От спутников легко укрыться». особенно если знать траекторию прохождения по орбите. «Думаешь, у них есть подобная информация?» — удивился Кидоновец. «А ты не подумал, что все происходящее может быть звеньями одной цепи?» — вклинилась Наталья. «Потери сотовой связи, теракты в Эйлате, подрыв дорожного полотна, стрельба в дельфинарии. Не слишком ли много? Всего. Для одного дня». «Мы теряем время», — резко бросил Андрей. Задницы чую». что похищение дипломатов и наша операция взаимосвязаны. «Видимо, у нас с тобой одинаково чувствующие задницы», буркнул израильтянин, «Черт, рации отсюда не добивает до войск, помощь не вызвать». «И что с гражданскими делать?» Сергей глянул на Марию. Она выглядела измученной, а потом до него дошло, что под термином «гражданские» подразумевают и его. Но это понимание не вызвало особых эмоций». Он ведь действительно гражданский, о чем сам же и заявлял всего сутки назад, но все-таки у него на этот счет существовало собственное мнение».